Ирина Пивоварова и другие. Срочно требуется Пушкин. Прикольные рассказы. Ирина Пивоварова. Про мою подругу и немножко про меня. Двор у нас был большой. В нашем дворе гуляло много всяких детей: и мальчишек, и девчонок. Но больше всех я любила Люську. Она была моей подругой. Мы с ней жили в соседних квартирах, а в школе сидели за одной партой. У моей подруги Люськи были прямые жёлтые волосы, а глаза у неё были. Вы, наверное, не поверите, Какие у неё были глаза? Один глаз зелёный, как трава, а другой совсем жёлтый, с коричневыми пятнышками. А у меня глаза были какие-то серые. Ну, просто серые и всё. Совсем не интересные глаза. И волосы у меня были дурацкие, кудрявые и короткие. И огромные веснушки на носу. И вообще Всё у Люськи было лучше, чем у меня. Вот только ростом я была выше. Я ужасно этим гордилась. Мне очень нравилось, когда нас во дворе звали: Люська большая и Люська маленькая. И вдруг Люська выросла, и стало непонятно, кто из нас большая, а кто маленькая. А потом она выросла ещё на полголовы. Но это было уже слишком. Я на неё обиделась, и мы перестали гулять вместе во дворе. В школе я не смотрела в её сторону, а она не смотрела в мою. И все очень удивлялись и говорили. Между люськами чёрная кошка пробежала и приставала к нам: "Почему мы поссорились?" После школы я теперь не выходила во двор. Мне там нечего было делать. Я слонялась по дому и не находила себе места. Чтобы не было так скучно, я украдкой из-за занавески смотрела, как Люська играет в лапту с Павликом, Петькой и братьями Кармановыми. За обедом и за ужином я теперь просила добавки. Давилась, а всё съедала. Каждый день я прижималась с затылком к стене и отмечала на ней красным карандашом свой рост. Но странное дело, выходило, что я не только не расту, но даже наоборот, уменьшилась почти на два миллиметра. А потом настало лето, и я поехала в пионерский лагерь. В лагере я все время вспоминала Люську и скучала по ней. И я написала ей письмо. Здравствуй, Люся. Как ты поживаешь? Я поживаю хорошо. У нас в лагере очень весело. У нас рядом течёт речка Воря. В ней вода голубая-голубая. А на берегу есть ракушки. Я нашла для тебя очень красивую ракушку. Она кругленькая и с полосками. Наверное, она тебе пригодится. Люсь, если хочешь, давай дружить снова. Пусть тебя теперь называют большой а меня маленькой, я все равно согласна. Напиши мне, пожалуйста, ответ. С пионерским приветом, Люся Синицына. Я целую неделю ждала ответа. Я все думала, а вдруг она мне не напишет? Вдруг она больше никогда не захочет со мной дружить? И когда от Люськи наконец пришло письмо, я так обрадовалась, Что у меня даже руки немножечко дрожали. Здравствуй, Люся. Спасибо. Я поживаю хорошо. Вчера мне мама купила замечательные тапочки с белым кантом. Ещё у меня есть новый большой мяч, прямо закачаешься. Скорее приезжай, а то Павлик с Петькой такие дураки, с ними неинтересно. Ракушку ты смотри, не потеряй. С пионерским салютом Люся Косицына. В этот день я до вечера таскала с собой голубой Люскин конвертик. Я всем рассказывала, какая у меня есть в Москве замечательная подруга Люська. А когда я возвращалась из лагеря, Люська вместе с моими родителями встречала меня на вокзале. Мы с ней бросились обниматься. И тут Оказалось, что я переросла Люську на целую голову.